Акапелла. Глава 13. "Здесь", решительно сказала Джон Милтон. Прямо здесь. Фенуильд с сомнением посмотрел на неё. "Давай", поторопила она, остановившись на краю овечьего луга в центральном парке. "Испытай меня". Стоял знойный день. В парке жара пахла травой, искрой тень и медленное колыхание деревьев в город, где поскверкивали серебристые бьюики и синие пентяки. казался ей далёким, как сверкающая река. Уилд пристально смотрел куда-то за её плечо, стесняясь взглянуть ей в лицо. "Манда", начал он. "Манда", повторила она ровным голосом, ковыряя носком туфли плитку на дорожке. "Хер", он осмелел. "Хер", произнесла она. "Анальный", с вызовом сказал он, встречая её взгляд. "Анальный" Выдавили из себя Джон, чувствуя, как румянец заливает щёки. Чёрт, фыркнула она. Лицо Фэны в удивлении смягчилось. Ты запнулась на слове анальный? Почему? Она покачала головой. Почему? настаивал он. Она пожала плечами. Ты покраснела, сказал он пристально глядя на неё. Правда? Она подняла голову. Это плохо. Но это подтверждает мою теорию, серьёзно сказал он. прилагательно это спусковой курок нажми он выстрелит прямо тебе в сердце аманда хер клитер это всего лишь слова всего лишь пули ничто грязные пули уточнила она грязные согласился фена но только потому что кто-то заставил нас так думать лоуренс говорил что только тупые козлины выискивают непристойности Он также считал, что каждая женщина должна быть немного шлюхой, а иначе она просто сухая палка, заметил Джон. Это уже перебор. Фену кивнул, слегка смущённый. "Давай", она подставила щёку. "Мне пора домой". Фену наклонился и поцеловал её. От него пахло сигаретами и лосьоном после бритья. "Счастливо", сказал он. Он отстранился и кивнул ей на прощание, а она чуть сморщила нос, потом стояла и смотрела ему вслед. Высокий и немного нескладный, он шёл так, словно не смог полностью овладеть своим телом, словно взял его напрокат. У него был очень низкий голос. Джон помнил это лето, когда он ломался. Фенна ненавидел привлекать внимание, а новый тембр голоса в сочетании с тёмными кудрями заставлял умолкнуть всех присутствующих. Большую часть того лета Фенна провёл в яростном молчании. Она повернула к выходу из парка. Фенно Уилт был хорош во всех отношениях. Это было его недостатком, черещур усердный размышляла Джоан. Всегда готовый взять на себя ответственность, вмешаться и предложить помощь, руку, сигарету, выпивку. Черещур обходительный. Она узнавала эту черту в большинстве юношей, с которыми росла, знала, что у них просто не было выбора. Мусов воспитывали точно так же. Хотя в Мусе было кое-что ещё, подумала она, что-то скрытое. некое тайное место, куда он как будто уходил, а возвращался немного другим. В этом была его притягательность. Он обещал новый взгляд на тот мир, в котором все они жили. Никто не мог предугадать, к каким выводам он придёт. Бедняга, моз думала она, выходя из-под деревьев. Ему придётся несладко. Начиналось последнее настоящее лето. Конец начала, как любил говорить её отец, цитируя Черчилля. Осень начнёт новую страницу для всех. Эвелин выходит замуж, Мосс будет работать в отцовской фирме, а Анна наконец добилась у родителей разрешения выйти на работу, которая ей подвернулась. На светофорах загорались зелёные огни, и машины стремительно неслись по улице. Джон шёл быстрым шагом, держась в тени. Всего лишь машинапись ответила Джон на вопрос отца: "Но у меня будет занятие". Почему чёрт возьми ты хочешь целый день печатать на машинке? Карманные деньги, неопределённо улыбнулась она. Женский ум непостижим. Огден Милтон пристально смотрел на дочь. Похоже, никакое образование не научит девушку логике. Но Джонс смогла чётко и ясно изложить свои аргументы, и он согласился. Факт, который она прибавила к списку своих тихих побед в 1959 году, Наконец она подписала документы на квартиру в старом доме на Восточной 81-й улице, в одном квартале от метрополитен-музея. Ключ лежал на дне её сумки, и ничто не приносило ей такого удовлетворения, как этот маленький кусочек металла. Она могла закрыть двери и запереть её на ключ. Квартира полностью принадлежала ей. Двадцатипятилетняя девушка в широкой юбке и облегающей хлопковой блузке, перетянутой поясом на узкой талии. Она могла быть одной из многочисленных сверстниц, выпускниц частных пансионов, которые поступили в колледж ассоциации 7 сестёр, а теперь приезжали в город, чтобы развлечься. Но нет. Она закончила Фармингтон, как и её мать Китти Милтон. Пела те же школьные песни, она выпускном одета в белое платье. подбрасывала в воздух букет маргариток, как и её мать, а до этого мать её матери. Но Джон Милтон не была похожа на мать или бабушку. Она твёрдо решила быть другой. Жизнь широко растилалась перед ней, и Джон намеревалась сделать её интересной. Она хотела делать в этом мире что-то осмысленное, раз не могла выйти замуж. Она замедлила шаг, отбросив эту мысль и решительно вытеснив её другой. Тут ничего нельзя было поделать. Из-за болезни она не могла иметь детей. Врачи в один голос говорили, что она бесплодна, и поэтому ей не приходилось выбирать. Выбор сделало тело, её неисправное тело. Мужчина хотел видеть в своём доме жену и детей, а она не могла. Так уж случилось. И было бы нечестно лишать этого мужчину Поэтому она не выйдет замуж. Но она могла любить, могла работать, и ничто не помешает ей делать и то, и другое. Она шла, встёрнув подбородok, и её каблучки стучали по залитому солнцем тротуару. В песне поётся: "Если девушка умней, парень не подкатит к ней". Но Джоан это не беспокоило. В пансионе она научилась печатать на машинке, готовить голландский соус и упаковывать льняную юбку так, чтобы та не помялась. Из этих навыков два оказались полезны, а вот третий был настоящим выигрышным билетом. Быстрая и точная, Джоан умела печатать как никто другой. Слова текли сквозь неё словно музыка. Когда Изабель Дей узнала, что маленькое издательство ищет машинистку, Джоан предложила свои услуги, и оказалась в самом центре огненной бури. Она работала на Барни Россэта, человека, который обманул почтовую службу США и законы Комстека, и отправил полную версию Любовника леди Чаттерлей в печать, а затем в продажу. Но все экземпляры довольно быстро изъяли из магазинов. Теперь судьба романа находилась в руках окружного судьи, и решение ожидалось в следующем месяце. Она никому не сказала, где на самом деле работает. Всё общее внимание было приковано к Кэвелин и её сентябрьской свадьбе, которую собирались сыграть под большим белым шатром в Уайстер-Бэй. Это вполне устраивало Джоан, потому что роман Дэвида Лоуренса был для Росс это только началом. Издатель имел виды на Генри Миллера, на Уильяма Бэрроуза, на все выдуманные ограничения, которые установлены в этом мире и которые, по его словам, он собирался уничтожить. Что было неприличного в совокуплении мужчины и женщины? Почему желание прикоснуться к другому человеческому существу считалось грязным? Об этом постоянно говорили в крошечном тесном офисе, где сидело четверо мужчин. На всех поверхностях лежали стопки рукописей, на полу валялись журналы, столы стояли коса, а сотрудники курили, хватали и бросали трубки телефонов, прокладывали себе путь с такой энергией и силой, каких она никогда не видела. На перекрёстке Джоан остановилась. Только что в парке Сфена, она покраснела от смущения, но это была не игра. Нанимая её, мистер Русыц сказал, что по его мнению, именно она может оказаться им полезной. Молодая женщина с безупречной радословной, девушка с Майфлауэра, из первых паломников становой хребет королевства. Можно устроить читку, сказал он. Если вы сумеете произнести эти слова и показать, что неприличными их делает лишь наше лицемерие, это может попасть в газеты. Разумеется, мы обратимся за поддержкой к известным людям. Она кивнула, проскользнула за стол, который он ей указал, поставила сумку на пол и придвинула к себе пишущую машинку, решив промолчать о том, что она не из первых паломников и не слишком умелый оратор. Ничего страшного, подумала Джон. Всё это было неважно. Главное, она была на борту вместе с командой из четырёх неуживчивых человек, и корабль нёсся на волне через створки шлюза. "Я вычитываю", сказала она сегодня утром, подняв глаза на мистера Россета. Он взял её экземпляр со стола, раскрыл на странице с закладкой, кивнул и снова закрыл. "Ну как? Непристойно?" Джон пристыдно смотрела на босса. Он присел на край её стола и скрестил руки на груди. Непристойно. Именно такое обвинение предъявлял им в суде. Смело, ответила она. Да. Но не цепляйтесь, сказал Джон. Улыбнувшись, он снова раскрыл книгу, на этот раз на первой странице, и вслух прочёл предложение: "В столь горькое время выпало нам жить, что мы счимся не замечать эту горечь". Потом захлопнул книгу. Какое здесь ключевое слово? Горич, без колебаний ответила она. Россет пристально посмотрел на неё. Нет. Не замечать. На Пенсильванском вокзале она открыла большие латунные двери и остановилась на верхних ступенях мраморной лестницы, рассматривая огромный зал внизу. Сюда пробиралась дневная жара, висевшая над асфальтом, от которой никли букеты сирени в корзинках цветочниц и газеты в киосках. Никли люди, выходившие из поезда. Они не могли снять шляпы с потемневшими от пота лентами, пока в конце длинного дня не доберутся до прохладного бара или скамейки в пригородном парке под тенистыми вязами. Гул голосов волнами накатывал на Джон, и хотя рабочий день уже приближался к концу, люди внизу по-прежнему куда-то спешили, и только воздух, жара и мраморная арка вокзала отделяли их от неотложных дел. с рекламы Клерел на стене вокзала ей подмигивала девушка. Если у меня одна жизнь, и я хочу прожить её блондинкой. Джон подмигнула ей в ответ. Тёмные волосы обрамляли бледный цветок её лица. Она прислонилась бедром к балюстраде, лениво наблюдая за мужчиной, одетым в костюм в тонкую полоску. Он прокладывал дорогу через толпу, собравшуюся вокруг справочного бюро. Мужчина без труда пробирался вперёд к своей цели. Взрыв смеха из толпы затрепетал, взмыл под огромный купол вокзала, и Джон вдруг представилa себя одним из ангелов-наблюдателей, которых обычно изображают в углах потолочной росписи собора. Она расцепила руки и наклонилась вперёд. Стройная, с рельефными плечами спортсменки, она ловко бросала мяч в софтболе и умело орудовала битой. Она великолепно стреляла из лука, выигрывая все состязания в Остербее. И хотя Джон нельзя было назвать красивый, по всеобщему мнению, это была воฉена её сестры, в такие моменты, как этот, она притягивала взгляды. Мужчина в полосатом костюме стоял перед газетным киоском совершенно неподвижно. Она присмотрелась к нему. Костюм в полоску, коротко подстриженные волосы, невозмутимость, намекающая на лигу плюща. Ухоженный Ну, не безупречный, "Высокий", отметила она, когда он снова смешался с толпой. Но воспринимает свой рост легко и радостно, словно получает удовольствие от того, что сверху ему видно всё. Очень милый, Эвелин ущипнула её за руку. Но не твой во поле ягодэ. Хотя Эвелин была на 3 года младше, она всегда стремилась играть первую скрипку, и Джон, как правило, уступала. У сестёр были одинаковые высокие скулы, и маленький округлый подбородок, одинаковые тёмные глаза под пушистой каштановой чёлкой. Но черты лица у Эвелин были резче, более отчётливыми, словно вырезавши их мастер, потренировавшись над Джон решительно взялся за дело. Теперь две пары тёмно-карих глаз оценивали мужчину внизу, словно кошки на шкафу. Не похоже, что он умеет обращаться с теннисной ракеткой или роялем. Может, ему это просто не интересно, ответила Джон. Может, но это скучно. Ты спросила Фенна? О чём? Улыбка на лице Джон погасла. Может ли он сыграть на укулеле на моей вечеринке в августе? Чёрт, Джон покачала головой, совсем забыла. Но он приезжает каждое лето. Уверена, он не откажется. Боковым зрением она заметила, что мужчина положил газету на место и повернулся. Эвелин фыркнула. Нет. Джон раздражённо повернулась к ней. Даже и не думай. Я его видела мельком и не успела с ним поговорить. Я сидела одна и слушала, как Ирвин Гинзберг читает стихи. Фэн сидел деликат меня в первом ряду. Он же организатор. В любом случае я не испытываю к нему никаких чувств, Эвелин, и ты это знаешь. Хорошо бы он это понимал. Эвелин выгнула бровь. Без объяснений он не поймёт. Джон издала стон и непроизвольно снова посмотрела вниз. Мужчина теперь поднимался по лестнице на мраморный балкон. И Джон, привыкший к тому, что всё общее внимание всегда быстро и само собой переключается с неё на сестру, люди здоровались с ней за руку, кивали, а затем переводили взгляд на Эвелин и уже не отрывали от неё глаз. С удивлением поняла: этот мужчина смотрит не на сестру, а на неё. Пристально смотрит. На мгновение она оцепенела. Боже. Эвелин толкнула её локтем. Он с ума сошёл. Не обращая внимания на сестру, Джон слегка склонился в изящном и шутливом поклоне. Она увидела удивление, затем улыбку, но его смех растворился в густом воздухе. Мужчина снял шляпу и высоко поднял. Не приподнял в приветствии, не поклонился, а просто держал её, как воздушный шарик. Джон тоже рассмеялась и отступила от бюстрады, с улыбкой повернулась к сестре и хотела что-то сказать об этом мужчине, о его пристальном взгляде. И о том, как хороши летом костюмы в полоску, но тут внезапно начался приступ, как всегда стремительный, и сбил её с ног прежде, чем она успела охнуть. Волны обрушились на Джон, и она сопротивлялась, сотрясаясь от каждого нового прилива воздуха, пыталась позвать Эвелин, пыталась прижать руки к груди, чтобы защититься от безжалостных потоков. Она почувствовала, как её тело падает на мраморный пол. Услышала удар, от которого у неё перехватило дыхание. На мгновение отчётливо увидела страх на лице сестры. Мир вокруг стал чёрно-серо-белым и безмолвным. Словно выключили все звуки мира, кроме настойчивой пульсации в голове. Она тонула с открытыми глазами, а Эвелина оставалась на поверхности и кричала, беззвучно шевеля губами. Какая-то сила разжала её зубы, и Джон ощутила во рту что-то холодное. Она содрогалась в волнах, беспомощно дёргалась и извивалась, не отрывая взгляда от Эвелин, казавшейся такой далёкой. Она открыла рот, чтобы сказать: "Не упади, Эвелин". Пятно света мерцало высоко вверху, выше Эвелин, толкаясь и подмигивая на чёрной поверхности мира, как переливчатая амальгама. Фраза вспыхнула и утекла прочь. Джон трясло. Воздух сгустился. Джон Эвелин потянулась к ней через водянистый воздух, и на этот раз Джон её услышала. Звук добрался до неё, и голос сестры потянул её за собой, словно на верёвке, медленно и постепенно вытаскивая её наверх. Джоан. Джоан. Приступ сходил на нет. Она поднималась вверх, обратно на поверхность времени, назад к заре и дневному свету на пол Пенсильванского вокзала, где она лежала. жадно хватая ртом воздух к своему телу и волны отступали, выбросив её на сушу. Джон закрыла глаза. "Уходите", прошептала над ней Эвелин маленькой кучке зивак, которые остановились посмотреть. "Пожалуйста, всё прошло, вас это не касается, оставьте нас в покое". "Может, вызвать скорую?" спросил мужской голос. Дыхание Джон выровнялось. Она снова ощущала пол под собой, свои ноги в туфлях, свои пальцы, сжимавшие подол юбки. "С ней всё в порядке?" спросил тот же мужчина. "Теперь всё хорошо". "Это происходит не в первый раз", тихо произнёс он. "Правда? Просто жарко, вот и всё". "А вы как?" "Нормально", буркнула Эвелин. "Пожалуйста, Джон открыла глаза и увидела, что мужчина в полосатом костюме и её сестра смотрят друг на друга, склонившись над ней. Эвелин, я здесь. Сестра похлопала её по плечу. Не волнуйся, Джон. Джон снова закрыла глаза и стала ждать, пока пройдёт приступ тошноты. Пол был тёплым, и тут она с изумлением поняла, тепло исходило от ладони мужчины, который уверенно держал её за руку под складками юбки. Она открыла глаза. "Сесть можете?" спросил он. Джон повернула голову на голос, остановила взгляд на подбородке мужчины, потом на паре синих глаз. Он ждал, когда она сосредоточится на его лице. Джон смотрела на него, всё ещё не в состоянии сфокусировать взгляд. Вблизи он казался даже ещё привлекательнее, а в синих глазах мерцали зелёные искорки. Его пальцы по-прежнему сжимали её ладонь. "Вы врач?" спросила его Эвелин. О, спасибо Бог. Его довольно серьёзное лицо расплылось в улыбке. Леонард Леви. Лен. Джон пошевелилась и он убрал руку. Сядь, Джон, взмолилась Эвелин. Пол грязный. Джон с трудом села. Она не могла заставить себя посмотреть на Леона Леви. Теперь он был человеком с именем. А она девушка с конвульсиями, больной. Румянец залил её щёки. Ни слова маме предупредила она сестру. "Договорились", кивнула Эвелин. "Она не знает?" спросил Лен. "Знает", Эвелин задумчиво посмотрела на сестру, затем перевела взгляд на мужчину и использовала свою знаменитую улыбку, чтобы предотвратить дальнейшие вопросы. "Но не любит скандалов". Джон подобрала под себя ноги и встала, не опираясь на протянутую руку Лена. Она всё ещё не пришла в себя, и вертикальное положение казалось ей странным. Все трое стояли смущённо, переминаясь с ноги на ногу, как гости после вечеринки, ожидающие такси. После недолгой паузы Лен приподнял шляпу, прощаясь с сёстрами, и одновременно Джон протянул руку, чтобы поблагодарить его. Он посмотрел на неё, пожал руку, а она вдруг шагнула к нему и быстро поцеловала в губы. Потом отступила и рискнула посмотреть ему в глаза. Спасибо. оказалось, он лишился дара речи. Молча отпустил её руку и кивнул. А через мгновение он уже спускался по широким холодным ступеням навстречу толпе, которая становилась всё плотнее и громче. Приближался час пик. Что это было? спросила Эвелин. Джон смотрела, как мужчина идёт под сводами вокзала. Благодарность. Да уж. Он ответил на её поцелуй Джоннус дрогнула и, не глядя на Эвелин, снова застегнула пуговицы на кардигане, кроме трёх нижних. У него были тёплые губы. Сразу видно, что он человек с положением. По костюму? По манерам. Джон насмешливо улыбнулась сестре, благородная, прямая осанка. Готова поспорить с островой Элис, итальянец или еврей. Согласна. Теневая аристократия. Определённо теневая, сморщила нос Эвелин. Не будь снобом, Эвелин, Джон изогнул бровь. Это неблагопристойно. Любимое словечко матери заставило их улыбнуться, вернув к обычной жизни. Но теперь между ними встала Китти. Может тебе сходить к доктору Саутворту, Джон, осмелилась предложить Эвелин. Джон решительно тряхнула головой. В этом нет необходимости. Второй раз за последние несколько месяцев. Не волнуйся. Джон вздёрнул голову и посмотрел на сестру. Лично я не волнуюсь. Но сестра была права, нужно сходить к врачу. Если приступы вернулись, придётся увеличить дозу. Хотя это случилось лишь дважды, и оба раза Эвелин была рядом, и оба раза всё быстро закончилось. Если бы приступ настиг её в офисе мистера Россота или в её квартире или на пешеходном переходе, думать об этом не хотелось. Ну что ж поделаешь? Такие ей достались карты. Она справится и без посторонней помощи. Существуют пределы. Лекарства только ослабляют её. Она и так уже чувствует себя какой-то оглушённой и заторможенной. Джон подтянула сумку на сгиб локтя и посмотрела на сестру. Порядок? спросила Эвелин. Полный кивнула Джон и взяла сестру под руку. Девочки Милтон медленно спустились по лестнице и, нырнув в толпу, стали пробираться к поезду на Остер-Бэй. Интересно размышляла по дороге Джон. В какую сторону пошёл Лен Леви? Куда он едет? И главное, не жалеет ли он её? Она взъерошила свои тёмные волосы и сжала руку Эвелин. Ей чертовски хотелось, чтобы он не испытывал к ней жалости. Но вовсе не о жалости думал Лен Леви, когда шёл по вокзалу, удаляясь от сестёр. Неожиданное прикосновение девичих губ всё ещё чувствовалось на его губах. Когда девушка отпрянула, у неё был такой испуганный Такой милый вид, какого Лена не доводилось видеть никогда. Её взгляд, ласковый и какой-то дерзкий, пронзил его насквозь. Лена ощущала его впоху. Как она хотела поделиться каким-то секретом с ним и только с ним. Случайности, как любил повторять его отец, не случайны. Ленс вернул в облицованный мрамором коридор, ведущий на седьмой авеню. Одни девушки осознают свои преимущества, другие нет. Это понятие о них не имело. А вот её сестра точно знала, куда целиться, и точно знала, как это продемонстрировать. И, конечно, она и не подумала представиться, когда благодарила его. Впрочем, такие никогда этого не делают. Такие девушки своими пальчиками в белых перчатках берут под руку мужчин по фамилии Ханикет или Пирс и идут с ними по жизни, грациозные и вежливые, ослепительно сияя, как будто весь мир роскошная вечеринка. как будто роскошь никогда не умрёт. И хотя Леви мог получить приглашение на вечеринку, его рука никогда не подойдёт для такой девушки, даже если он будет очень стараться. Такова жизнь, и ничего с этим не поделаешь. Елена, выросшая на окраине Чикаго, учили видеть предел так же отчётливо, как горизонт Среднего Запада. Это умение ему пригодилось. Он распахнул стеклянные двери вокзала, открывавшие путь в Нью-Йорк, в мир Средняя часть острова напоминала ему родной город. Широкие равноудалённые винью образовылись улицами предсказуемый узор, и этот порядок нарушала только диагональ бульвара. Если идти на юг, то справа на 50 кварталов тянулся парк. На углах летом колыхались зелёные верхушки деревьев, а зимой белое небо над серыми зданиями опиралось на голые ветви. После парка ты попадал в решётку городских улиц, где по-прежнему мог представить себя руководителем, вокруг которого медленно вращается мир. 20 кварталов на милю. Свет в конце каждого квартала и здания, устремлённые прямо к горизонту у тебя над головой. Там ты можешь пройти почти сотню кварталов, а затем попасть в весёлую Преисподню Вилледже. Поезд из Чикаго привёз сюда Лена 10 лет назад. Он поступил в Колумбийский университет и жаждал всего, и знал, что желаемое, каким бы оно ни было, находилось прямо здесь. Всё. 4 года он провёл в университете Лиги плюща, в этом беспокойном месте, где старые добрые американские ребята учились бок о бок с сыновьями евреев из Бруклина и в спорах придавали миру новые очертания. Они спорили и шатались по улицам Нью-Йорка в поисках своей судьбы, в поисках своего будущего. Нетерпеливые, рвущиеся в бой. В 1953 году он получил диплом с отличием и отправился в Корею, движимый долгом чести, желанием отблагодарить страну, которая приняла его мать и отца, бежавших из Германии. А вместо этого он проводил время, стоя в очередях в душной столовой, ожидая еды, и видел вокруг себя лишь таких же парней, как он. надолго вырванных и стремящихся вперёд жизни, скучающих, усталых и испуганных. Он не видел вообще ничего до тех пор, как однажды утром на их дивизию не обрушился неожиданный удар, после чего начался в мешке воздуха подкопанный мусором. Тупо глядя на лежащего в метре от него мёртвого парня, которому он только что передал кофейник, по возвращении Лендтвёрда знал, что каким бы ни был его долг, он расплатился сполна. Он с рёвом ворвался в город, устроился на летний период в фирму, где работал его сокурсник, собираясь лишь слегка прощупать почву, но обнаружил в себе талант к числам и, что ещё важнее, умение открывать дверь и проникать в следующий кабинет. Лето превратилось в год, в конце которого он поступил в Гарвардскую школу бизнеса. "Я точно знаю, кто вы", как-то с усмешкой сказал его научный руководитель. "И куда вы стремитесь?" Куда же, сэр? Я бы сказал на самый верх. Но остаётся один вопрос, Леви. Вы хотите быть агнцем среди львов или львом среди агнцев? Сэр, выбирайте, Леви, выбирайте цель. Лэн понял. Ищи самую лёгкую мишень и делай лучший выстрел. Месяц назад, получив Гарвардский диплом, Он отклонил предложение Ротшильдов и устроился в Милтон-Хигенсон, возглавляемую представителями старой элиты, которые вели свою родословную чуть ли не от Мейфлауэра. Было известно, что фирма занимается надёжными инвестициями, без лишнего шума и какой-либо рекламы. Если вы о нас не знаете, шутили сотрудники, значит, мы вам не нужны. Но Лен был твёрдо намерен заявить о себе, причём очень скоро. Лен хотел стать львом Девушка на противоположной стороне улицы остановилась едва сойдя с тротуара. Мимо пронеслось такси, а на светофоре тем временем жёлтый сменился красным. Водитель нажал на гудок, прозвучавший словно ругательство, загоняя покрасневшую девушку обратно на тротуар. Лен смотрел, как она поправляет волосы, и снова подумал о девушке с Пенсильванского вокзала, о том, как она тряхнула темно-волосой головой и поприветствовала его, а потом лишилась чувств. В тот момент он рванул наверх, растолкивая спускавшихся по лестнице людей, и увидел, как она неподвижно лежит на полу, а над ней склоняется сестра. Почему он взял её за руку? Те несколько минут он сжимал её ладонь словно пойманную птицу. В те несколько минут ему больше ничего не было нужно. Загорелся зелёный, и Лен сошёл с тротуара и влился в толпу на Бродвее. Эта асфальтовая лента тянулась до самого конца Манхэттена в Вилдж. Куда она направляется и где уже зажигали огни кафе и бары, хотя было ещё светло, а небо пылало жаром. На углу Хадсон и Бэнк-стрит бакалейщик-итальянница опустила решётку перед витриной, и металл лязгнул о тротуар, желая хозяину спокойной ночи. Дневная жара всё ещё висела над улицами лёгким покрывалом. И девушки в летних платьях мелькали в дверях, подруку с мужчинами или держась особняком, будто дразня, так что мужчинам хотелось протянуть руку и дотронуться до них, словно персонажам рассказа. Да это и был рассказ, рассказ о летнем вечере и городе, который ревел за порогом маленьких убежищ, куда любому мог войти в поисках тишины и холодного пива. Мус Милтон сидел на своём обычном месте в глубине таверны Белая лошадь. И сквозь завесу табачного дыма наблюдал за столиком писателей свободный союз мужчин, которые склонялись друг к другу и рассказывали что-то, чего Мос издалека слышать не мог. Их силуэты, наполовину скрытые дымом, то сближались, то отдалялись, а разговоры и взрывы смеха подчинялись какому-то рваному ритму. Мос наблюдал за ними, словно невидимка, да он и был невидимкой. Просто очередной молодой человек в роговых очках, аккуратно одетый, с зачёсанными набок густыми чёрными волосами. Если бы ему удалось выразить всё это в песне: этот дым, эти разговоры летним вечером, тёмные деревянные стены таверны над разгоречёнными, покрасневшими лицами. Один из мужчин с закатанными рукавами что-то доказывал, размахивая сигаретой. Содружество. Один голос чистый и красивый тенор, Потом ещё один. Они сплетались и расплетались. Третий голос выше на треть тона, птицы порхали на ветвях первых двух. Затем четвёртый. Акапелла. Люди легко соединялись и распадались, но были устойчивы и сильны. Всё было возможно, всё летело на крыльях песни. Если бы песня смогла всё это, смогла бы тебя увлечь, заставляя остановиться и слушать, передала бы сплетение и соединение нитей И эта серебряная дорожка, эти 10 аккордов, где сливаются все голоса, все ноты, протянулась бы к одному такту, потом к другому, превращаясь в широкую милю звука, несущуюся на этих тактах вперёд. Тогда всё действительно стало бы возможным, как это казалось Мосу в последние дни. В последние дни страна висела неподвижно, затаив дыхание, словно ныряйщик в высшей точке своего полёта. Это была бы песня для Америки, для нынешней, настоящего момента. И он почти слышал ноты в своей голове. Почти. Двух ударное слово. Мозг закрыл глаза и допил последний глоток виски. Слишком поздно. Почти. У него были деньги и старинная фамилия. У него было всё, чтобы приуспеть в мире каркасных коттеджей и вечерних поездов до загородного дома. Сухово Мартине, передушенным и тщательно завитых кудрей надушенных жён. У него были костюмы из добротной ткани. Однако он был непростительно одержим духом противоборства. Будущее лежало перед ним, словно каменная темница, прочная, неотвратимая, посреди широкого луга прежде безмятежного. Стояло последнее лето, последнее настоящее лето для Мосса. Осень положит конец всем песням. И он не видел, как этого избежать. Откинувшись назад, он почувствовал лопатками спинку стула. Последние несколько месяцев он держался достаточно бодро. Когда нужно, надевал костюм, раз в неделю приходил к отцу на ланч в Милтон-Хиггинсон, уверенный, что-то сдвинется с места, что-то же должно сдвинуться. И одну из его песен заметят, опубликуют или, что ещё лучше, Её сыграет один из знакомых парней в какой-нибудь местной забегаловке. Но сегодня всё это оказалось не сбыточной мечтой, а он сам мечтательным дураком. Картина перед его глазами словно зазвучала иначе, когда к компании за столом присоединилась стройная брюнетка. Мужчины приветствовали её. Кто-то повернулся, схватил пустой стул и подвинул к ней, так что ножки со скрипом проехались по плиткам пола. Она улыбнулась одному пошутила с другим из села, не переставая говорить, и её лёгкий, высокий голос слетел поверх других звуков к мосу, словно пена на гребнях волн. Он читал её статьи восе, и они вовсе не походили на пену, чёткие и ясные фразы, стрелы, розящие в цель. Мос вспомнил, что пару раз она приходила с Мейлером, который сегодня не сидел в центре стола, как это часто бывало. Ему сообрадовался Такие люди, как Норман Мейлер, меняли контуры песни, приглушали центральные части и устойчивые темы, ведя мелодию по накатанной колее. Мозг встал, и на волне голосов и смеха двинулся сквозь толпу разгорячённых посетителей к бару. Это прекраснее любой птичьей трели, решил он, одновременно размышляя, сумеет ли он записать мелодию нотами. Подняв стакан, он кивнул бармену: "Повторить. Птичья трель и смех". непохожие друг на друга, не отражения и не повторения друг друга, сплетение. На пороге таверны замерла девушка, раздумывая, куда сесть. Её силуэт выделялся на фоне вечерних огней улицы, как цапля, подумал Мосс, наблюдая за ней, на скалах в дальнем конце острова Крокет. Высокое сопрано. Как его сестра Джон За спиной девушки у самого тротуара худощавый негр направил объектив новомодного полароида в сторону компании портовых рабочих. На их длинном столе, занимавшем тротуар возле бара, стояло несколько кувшинов пива. Белая рубашка фотографа мерцала в сумерках, но мужчины за столом его не замечали. Они подались вперёд, подначивая одного из своих приятелей, который сидел, уперевшись локтями в стол, улыбался и кивал. Мос видел, что он терпит, но злится. Это была проверка на прочность. Он не выдержит или им надоест. Мус пил. Насмешки не стихали. Мужчина сидел неподвижно и улыбался. Мос наблюдал за приближением кульминации, автоматически прикидывая, как бы он выразил это в музыке: легато и пиано, постепенно шаг за шагом. Небо медленно темнело. Чернокожий мужчина с камерой ждал Все ещё оставаясь незамеченным, Моснахмурился. Где-то он его видел, но не мог вспомнить где. Внезапно, конец игры, загнанный в угол рабочий с рёвом вскочил, не выдержав издевательств. Остальные тоже вскочили, улыбаясь, крича, исполненные жажды крови, готовые к драке. И тут один из них заметил чернокожего парня и указал на него, перенаправляя волну гнева. Яркая вспышка камеры. Теперь внимание всей компании сосредоточилось на фотографе. Послышались возмущённые крики. Двое мужчин отодвинули стулья и встали. Мосс поставил свой стакан на стойку. Чернокожий парень опустил камеру. Все замерли. Неужели он дразнит этих людей? Не отрывая взгляда от стола, фотограф извлёк снимок из камеры и молча ждал. О, господи, подумал Мосс. Вся те сказал крупный мужчина, который всё это начал, и опустился на своё место. "Сядь", повторил он двоим, которые всё ещё оставались на ногах. Мосс смотрел, как чёрный парень, Пятьис, сошёл с тротуара и двинулся прочь от мужчин за столом, не отрывая от них взгляда, а затем, убедившись, что никто его не преследует, повернулся к ним спиной. Его запястье подрагивало. Он сушил снимок, который держал в руке. Рэд Шполинг уходил, широко улыбаясь, и не видел ничего вокруг. Адреналин бурлил у него в крови, так что он не замечал ни своих ног, ни дрожащих рук, ни смеха облегчения. Ему могло не поздороваться. Он это знал, и страх сначала нахлынул на него, сжал тисками, а потом отпустил. Но возбуждение было таким сильным, что он мог добежать, смеясь, до дальнего конца острова. Ему это удалось. Удалось запечатлеть это на снимке. Неважно, как его назвать, это мгновение в голове тех рабочих, когда они его увидели. Он поймал этот взгляд, поймал перемену в глазах парня, когда тот увидел Реджа, увидел негра и отгородился от него, словно закрыл коробку у себя в голове и задвинул её на место к остальным, а затем повернул ручку. Именно в этом заключался смысл мгновения, которое хотел запечатлеть Редж. Он хотел, чтобы человек увидел свой взгляд. Истинно американский момент. Заткнись, чувак, рыฉкнул Астановляя себя. Кого он обманывает? Если люди вообще замечают такое, то по большей части одновременно с ударом кулака или палки. Садись и езжай, приглашал рекламный щит над станцией Кристофер-стрит. Садись и езжай на пляж в горы. В жаркий ярко освещённый город мальчик брюнет и девочка блондинка на заднем сиденье новенького Плимута. Спереди симпатичный мужчина и его белокорая жена с улыбкой указывающие на воображаемую дорогу перед собой. В таком автомобиле возможно всё. Семья из 4 человек может ехать по новым автострадам, останавливаться в новых отелях Holiday Inn. обедать в новых ресторанах Говард Джонсон, бросать друг другу фрисби на только что заасфальтированных парковках. Фруктовые салаты, стейк и картошку фри с горошком, они заедают яблочным пирогом с мороженым и запивают кофе. Свежим утром они едут через недавно построенные пригороды, где соседи переговариваются поверх зелёных изгородей, называя друг друга по именам. А девушки в косынках и с завитыми волосами направляются в деловую часть города. Если ты белый. Рэтч стоял перед плакатом, давно привыкший к этой суетливой трескотне, к почти непрекращающемуся разговору с самим собой. Беззаботная, наивная вера в то, что можно сесть в свою машину и просто поехать это главная американская ложь. И он вернулся домой после 2 лет жизни в Европе, Именно для того, чтобы запечатлеть эту ложь. Тонкие различия и оттенки смысла видны только в гуще родного языка, в родной стране. Потому что краски этой страны, речь глубже засунул руки в карманы, заложены в американском варианте английского. Чёрный и белый. И вид этого плаката, протянувшегося через улицу, приносил ему странное удовлетворение. Словно он снова застал страну со спущенными штанами, улыбнувшись, он отвернулся от рекламного щита и пошёл прочь. Невысокий, но пропорционально сложённый Рэтч Поллинг в любой обстановке предпочитал носить белые оксфордские рубашки с тёмно-синим галстуком. А при разговоре слегка сгибался в поясе, наклоняясь к собеседнику, что воспринималось как обходительность, и от чего он никак не мог избавиться. Но затем прекратил попытки, обнаружив, что это привлекает к нему людей и белых, и чёрных. Привычка не говорить, пока к тебе не обратятся, терпение и умение слышать невысказанное вслух всё это тоже оказалось полезным. Важный инструмент для писателя, а для чернокожего возможность смотреть всем прямо в глаза. На встречу шли парень и девушка, слегка касаясь друг друга. Руки Редже потянулись к висевшей на шее камере. Хотя он понимал, что не успеет поймать этот момент. Слишком быстро всё должно произойти. Взгляд девушки скользнул по нему, словно тротуар перед ней был пуст, но мужчина не спускал с него глаз. А когда они поравнялись, расправил плечи, как будто мог стряхнуть с себя реджа, словно жука. Смотри внимательно, подумал Редж, резко повернувшись и снимая парочку. Каблуки девушки громко цокали по тротуару. Каждый американский писатель должен уехать из Америки, чтобы найти америку в себе, сказал Рэдджу 4 года назад на прощание Джимми Болдун, посоветовав возвращаться домой тогда, когда ему будет что сказать. И он уехал. Реддженальд Полинг, выпускник Гарварда 1953 года, сын врача из Чикагского аутсайдера, отправился в послевоенную Европу. Где на местах бомбёжек в Берлине строились детские площадки, а бреши в лондонских кварталах по-прежнему напоминали о смертельном граде. Он присылал зарисовки, портреты послевоенной жизни для Ebony and Jet, а также три коротких очерка для проекта Norman Mailer'а Village Voice. Он описывал невероятный, головокружительный эффект американских денег даже теперь, через 10 лет после принятия плана Маршалла. В продаже снова появилось мясо. Строились жилые дома. Европа расцветала и с счастливым смехом бежала вперёд, словно ребёнок, оправившийся после жестокой лихорадки. Когда на улице в Берлине белый мужчина впервые скользнул по нему безразличным взглядом, Рэтч остановился как вкопанный, повернулся и смотрел мужчине вслед, пока тот не скрылся из виду. Затем женщина. И ещё Люди проходили мимо, бросая на него быстрые любопытные взгляды, но страх, который он замечал на замкнутых лицах немцев, никак не был связан с ним. Он не был евреем. Он не был немцем. Он не имел отношения к этой истории и поэтому был свободен. Нореш всё равно чувствовал себя несчастным и не мог сказать почему. Со своим итальянским и азаме немецкого он мог купить себе ужин в магазине. заказать кофе в баре. Он допознавёл застольные беседы, легко и свободно бродил по улицам Европы. Американец непостижимый человек. Книга без обложки, животное без признаков, воспринимаемое из безразличием, с которым он никогда не сталкивался дома. 3 месяца назад он стоял рядом с американской супружеской парой на терраце знаменитого экспата, который то и дело устраивал вечеринки во Флоренции. Встреенная женщина в белом льняном платье свободного покроя и мужчина в голубой рубашке с красноватым загаром, характерным для людей этого круга, заинтересовались им после того, как услышали магическое и невозможное слово Гарвард. И желая проявить дружелюбие, полагая, что это способ показать своё истинное лицо, так люди, стремящиеся причинить вам вред, приближаются с поднятыми вверх руками, начали объяснять ему, каково это быть негром. Вы так много боролись, сказала жена, пристально разглядывая его. Думаю, благодаря борьбе вы смогли пробиться. Смогли обрести личность, поправил её муж. Её впалые щёки залились румянцем. Можно и так сказать, согласилась она. Они приехали в Италию на год, в творческий отпуск. И свобода, мы тут инкогнито, сказал он. Невидимки, прибавила она. Безбрежная свобода, Возможность выйти из квартиры и просто закрыть за собой дверь ошеломила их. Никаких обязательств, никаких ожиданий. Я бы хотела, чтобы это никогда не кончалось. Стоя там под вьющимся виноградом, в свете угасающих сумерек, Киваев в ответ на её слова, речь со всей отчётливостью понял разницу между теми, кто бежит к цели, и теми, кто убегает. Он был свободен без истории. Но без истории нет свободы. Его история Америка. Поэтому он вернулся домой. Поздним апрельским вечером вышел из самолёта в Вайлдуайльде, повиснув на кожаной лямке городского автобуса, пригнувшись к окну, спишущей машинкой под ногами, вглядывался в контуры домов на горизонте, которые становились всё ближе и ближе, и улыбался Нью-Йорку. Вслед за своими рассказами он вернулся в город, в который их отправлял Элен Леви, его старый приятель, снимал квартиру в доме без лифта в Гринвич-Вилледж. И когда в первую же неделю после возвращения появилось объявление о вакансии литературного редактора в Hotton Mifflin, выпустившем словарь американского наследия, он подал заявление, был принят и начал работать. У редже была хорошая стабильная зарплата, а его дни заполняли слова. На первую же зарплату он купил полароид. Лёгкий ветерок с реки Гудзон на западе, влажная прохлада посреди пекла, нёсла с собой воспоминания о летних ночах детства. Речь провнялся треугольным сквером справа, где в сочной зелени листьев притаилась надвигающаяся тьма. На скамейке под деревом сидели трое белых мужчин, стариков, каких можно увидеть на каждой городской площади, уже без семьи, уже без работы, которые молча сидели и наблюдали. Их взгляды словно толкнули его в спину, между лопаток. Проходи, не задерживайся. Он кивнул, ни слова. Слова тут не нужны. Родная страна. Даже молчание здесь имеет цвет. На детской площадке работал дождеватель, и влага в горячем воздухе принесла с собой воспоминания о вечерах в Чикаго, где он бегал сквозь струи воды. точно так же, как эти итальянские мальчики и девочки, что с визгом носились туда-сюда через влажный туман, с прилипшими к голове волосами и каплями воды на коже, охлаждающими, отгоняющими жару. Боноссера вежливо поздоровался редж с их матерью, которая, повернувшись, посмотрела на него. Не останавливаясь, он прошёл сквозь стайку ребятишек, прикрыв рукой камеру. Когда он вынырнул из влажного облака, вода стекала у него по щекам и с макушки прямо за воротник, и воздух сразу же стал прохладнее. Рэтч двинулся дальше по улице, улыбаясь сам себе и чувствуя влагу под плечами своей летней куртки. На углу Бликер и Десятой улицы Рэтч зашёл на крыльцо многоквартирного дома, вставил ключ в замочную скважину, придерживая ручку, чтобы открыть старый и плохо поддающийся замок. В прохладной темноте коридора голоса детей, игравших на крошечном внутреннем дворе, смешивались со звуками кларнета и запахом жареной рыбы. Было жарко, и он не спеша поднимался по лестнице. Они с Леном занимали крошечную квартиру на самом верху. Обстановка была спартанской, как в армейской казарме, но люк рядом с их квартирой вёл к лестнице на крышу. Там не было нинастила, ни ограждения. Только площадка, крытая рубироидом, и, похоже, больше никто из жильцов сюда не заходил, так что друзья привыкли считать крышу своей. Там они смотрели, как огни усыновившего их города стеной поднимаются к ночному небу на север, к Мидтауну, или слетаются на запад в сторону их детства, к тёмной реке, через зелёные поля Нью-Джерси, через Пенсильванию и широкие просторы Огаи и дальше к Чикаго. где они ещё мальчишками встретились в средней школе, известной как своими преподавателями, так и блестящими учениками. В тот год Леви сидел вместе с Поллингом, потому что детей, чьи фамилии начинались на М, Н и О, распределили в другой класс параллели. Их дружба была такой же бездумной и знакомой, как монеты в их карманах. Каждый знал, не глядя, по весу и размеру, сколько у него денег. Они нашли друг друга в тот первый день, когда в 1939 объединились П и Л. Вместе они могли верить, что мир принадлежит им, и они могут его покорить, если сосредоточатся, будут смотреть на него широко открытыми глазами, а не полуприкрытыми, как у его отца. "Не зевай", говорил отец, "но не высовывайся, и тогда попадёшь куда надо". Но куда? Рэча окончил среднюю школу абернатиев в Чикагском районе Саутсайд, переходя из класса в класс вместе с Леном, четвёртым по успеваемости в своём классе. Куда попадёшь, хотелось ему спросить у отца, если все здесь. Он так и не спросил, а отец так и не рассказал. Но когда в национальных новостях всплыло тело, изуродованное детское тело, эм это тело чёрного парнишки из Чикаго, который попался на глаза не тому человеку, Рэдж понял, что ответил бы ему отец. Туда. Иди до этой границы и не дальше. Будь они прокляты, написал Лен в телеграмме Рэджу. Будь оно всё проклято. Лен всегда понимал, что лишь по случайному стечению обстоятельств в географии и времени они не мертвы и не в цепях. Рэдж привык к этой его ясности мысли и находил в ней опору. Они дружили так долго, что Рэтч уже не представлял себя без Лена. Каждый день его жизни, начиная с самого первого, когда они встретились и обменялись быстрыми оценивающими взглядами, как это умеют дети, друг или не друг, Лен был рядом, и именно к нему обращался Рэтч, чтобы проверить себя. Рэтч был чёрным, Лен белым, но вместе они не имели цвета. Или скорее были обоих цветов сразу. Они служили щитом друг для друга. И Рэддж без всяких объяснений знал, что Лен видит то же, что и он, что Лен понимает его. Вместе с ним проходит через боль, обиды, молчание. Лен видел его. Самыми одинокими годами в жизни Рэдджа были 4 года в Гарварде, которые он называл ссылкой. Лен ещё не вернулся, а все окна были распахнуты Настьей, чтобы поймать ветерок с реки. Квартира состояла из маленькой кухни, гостиной и отдельной спальни, где друзья поставили две кровати у противоположных стен. Радж достал из кармана полароидный снимок из белой лошади и прикрепил булавкой к стене комнаты рядом с остальными. Потом снял куртку, закатал рукава рубашки, достал из холодильника бутылку пива и прижал колбу. Потом медленно провёл ей по шее сзади, по предплечьям, откупорил и сделал глоток. И пошёл в спальню, чтобы сменить рубашку и галстук. У нижней части зеркала на его туалетном столике стояло ежегодное письмо от Лоэлов. Он взял конверт и сел на кровать, снял один ботинок, потом другой и отбросил их так, что они пролетели 5 футов к кровати Лена, ударились о неё и упали рядом. Не споткнуться о них было невозможно. Рэдшу хмыльнулся, довольный собой. Он расстегнул рубашку и распечатал письмо. Знакомая открытка с аккуратным почерком миссис Гарретт Лоуэлл, с лёгким наклоном вправо. В очередной раз, как и каждый год, начиная с 1953, она приглашала Реджа приехать к ним в гости на Нортхейвен. Мы будем очень рады, писала она, если вы примете приглашение. Редж снял рубашку, открыл дверцу платинового шкафа, и это движение запустило по комнате слабый ветерок. Лоуэлл проявили к нему интерес много лет назад, когда он в 1949 году впервые приехал в Гарвард. Миссис Лоуэлл наткнулась на него, жавшегося к стене на коктейльной вечеринке в Лоуэлл-хаус в честь начала семестра, протянула руку и представилась как Салли Лоуэлл. "Рэтч Поллинг", сказал он, пожимая ей руку. "Хорошо", она смотрела ему прямо в глаза. "У вас хорошее, крепкое рукопожатие". С вами всё будет хорошо. Приятно слышать, кивнул он и натянуто улыбнулся. Дневная жара всё ещё мерцала над чёрным гудроном, когда он выбрался с лестницы на крышу. Лен стоял в дальнем конце и смотрел на юг, на конечность Манхэттена. Его высокая фигура всегда служила Реджо своего рода ориентиром. Где бы они ни были, Лен был выше остальных, и в любой комнате его можно было найти без труда. Здесь настоящая Сахара, чёрт бы её побрал. Привет. Лен повернулся, приветствует друга. Реча остановился у края крыши. Перед ними вилась серебристая лента реки. Наступило время ужина, из открытых окон до них доносилось звяканье столовых приборов. Ветра почти не было, лишь лёгкий намёк. Город под ними дышал светом и жаром, непрерывный гул от него поднимался к ним наверх, словно биение сердца. где-то погребённого и невидимого. Небо прорезал одинокий след реактивного самолёта. Всё нормально? спросил Лен после недолгой паузы, рыฉкнув. А у тебя? Я тут размышлял о том, какое-то нежное место, Лен указал на подбородок друга. У девушек. Нежное и одновременно твёрдое. О, господи. Лен улыбнулся. Сегодня я встретил девушку. Ага. Рэтч внимательно посмотрел на него. И как она выглядела? Девушка в блузке без рукавов, с большой сумкой и сестрой. И она посмотрела на меня. Рэтч усмехнулся. Ты попался, парень. Да? Лену улыбнулся и щелчком пальца отправил сигарету вниз. Возможно,